понятия о божественной природе и всемогуществе царской власти. Может показаться, что в своем чтении Иван был до определенного предела направляем митрополитом Макарием, одним из немногих людей, которым Иван мог доверять и кого уважал в детстве. Вследствие жизненных обстоятельств своей юности, Иван был во многих отношениях более зрелым, нежели большинство мальчиков его возраста. И все же 13-летний подросток не был готов управлять государством. Кто-то должен был направлять его насильственные импульсы. В течение трех лет после падения Андрея Шуйского смену настроения Ивана испытали многие князья и бояре. Бесчестие и изгнание – Неожиданно сменялось возвращением благосклонности. Затем также неожиданно человека казнили. Смирнов, очерки, страница 101. Трудно сказать, до какой степени подобные поступки могут быть объяснены личными причудами Ивана. Скорее, это было результатом закулисной борьбы между боярскими группировками, каждая из которых стремилась использовать Ивана для устранения своих соперников. Сразу же после казни Андрея Шуйского Фёдор Воронцов был возвращен в Москву и назначен членом Боярской думы. В октябре 1545 года Воронцов вместе с некоторыми другими боярами подвергся бесчестью и ссылке. В декабре в результате вмешательства митрополита Макария все они были прощены и призваны назад в Москву. В июле следующего года Федор Воронцов и его брат Василий были обвинены Дьяком Василием Захаровым в предательстве и казнены. Полное собрание русских летописей. Том 13, часть 2. Страница «Восемь». 449 соловьев в том шест страницы 429 -я, 431 тридцать смирнов очерки страницы 110 -я, 111 -я. зимин реформы страницы 268 -я, 269 -я. вслед за падением воронцовых ведущая роль в правительстве перешла к двум деьям ивана со стороны матери князьям юрию и михаилу глинским Генеалогию Глинских, смотрите, Россия в средние века. Отсутствие стабильности в государстве, борьба боярских фракций, неврастеническое поведение молодого великого князя – все это создавало нетерпимую ситуацию. К счастью для России в русском обществе были люди, обладающие и здравым смыслом, и способностью творить. Они были не только обеспокоены состоянием дел, но и готовили план реформ, многие из которых в конечном счете удалось осуществить. Ведущая роль на подготовительной стадии этого движения принадлежала митрополиту Макарию. О митрополите Макарии и его деятельности. Смотрите, Макарий. Истории русской церкви том 6 страницы 209-224 Голубинский Истории русской церкви том 2 страницы 744-875 Карташов Очерки по истории русской церкви том 1 страницы 424-442 Смирнов Очерки страницы 194 202. Другой выдающийся деятель церкви, священник Благовещенского собора Сильвестр, в это время еще находился в тени. А священник Сильвестр, смотрите Смирнов очерки в странице 231-257. Сильвестр был Новгородцем. И, предположительно, именно Макарий вызвал его в Москву в 1542 году.